Глава 30. Покинув зал оценки, я отыскала Наю возле Альберта, где она наносила фиолетовую краску на холст. Светлые локоны девочки покачивались и переливались, когда она рассматривала свою картину, добавляя к фиолетовой краске синюю, делая больше изогнутых мазков. Я наблюдала за ней некоторое время, прежде чем подойти. Милая картина. Она повернулась, а затем ее кори и глаза округлились, и она обвела меня руками. «Селеста!» «Привет, перышко!» «Перышко?» «Лед. Моя кровь превратилась в лед. Почему я использовала прозвище, которым Джаред называл Лей?» «Это имя ранит мое сердце!» Ная высвободилась из моих рук. «Прости, я... я не хотела ранить тебя!» «Почему?» Что, почему? Почему ему больно? Мне хотелось притвориться, что я не знаю, но это ложь, а я пыталась сохранить перья. К тому же, я не хотела лгать Нае. Я разгладила локон волос, который лежал над логотипом The Eagles на футболке, пытаясь придумать что-нибудь, что имело бы смысл. Что написано на твоей футболке? Её испачканы краской пальцы потянули за воротник моего бомбера. Я побледнела, поскольку эта футболка когда-то принадлежала Лей, подарок одного из её грешников. Я мало что сохранила из её шкафа. Наши типы фигур были настолько разными, но эта футболка путешествовала со мной из Парижа в Нью-Йорк. Неужели она и узнала её так же, как узнала прозвище? Я прочистила горло. Z Eagles. Я подняла её указательный палец к букве I. Затем провела им по остальным, озвучивая каждую из них. Это рок-группа. Твоя любимая? Нет. Тогда почему носишь такую футболку? Потому что потому что она принадлежала моей лучшей подруге. Мой взгляд скользнул по лицу Наи, которое совсем не напоминало лицо Лей, но в то же время отражало всю её мягкость. И она ей больше не нужна? Она не помнит об этом. Я просто одолжила её, пока она снова ей не подойдёт. Прежде чем она успела спросить, почему она больше не подходит моей подруге, я указала на холст. Итак, расскажи мне, почему ты рисуешь фиолетовое перо. Малышка Вихрем развернулась обратно к Мальберту, белокурые локоны крутанулись точно лопасти ротора. Это был сюрприз для тебя. Я смахнула с её щеки волосинку. Для меня Это так. Спасибо, Ная, хрипло прошептала я. Можешь называть меня пёрышком, если хочешь. Моя рука замерла, прежде чем оторваться от её бархатистой кожи. Я, хмм, эм... если бы Ашер услышал, что я использую это прозвище, он бы испепелил меня своим ангельским огнём. Но, возможно, он не знал, как Джарет называл Лей. Ная пожала плечами. Можешь называть меня как хочешь, кроме пиявки. Я уставилась на неё. С какой стати мне называть тебя пиявкой? Не знаю, почему так сказала. Она втянула нижнюю губу в рот. Какая-то часть меня подозревала, что кто-то назвал её так в прошлой жизни. Возможно, Тристан. Он был воплощением зла. Если бы Джарот уже не убил его, я бы с огромным удовольствием избавила мир от его души. Ты не против, если я порисую рядом с тобой? Она отпустила губу. Я хочу, чтобы ты осталась. Улыбаясь, я подвинула к себе мольберт, отрегулировала высоту, а затем спросила Наию, могу ли взять у неё немного красок. Она опередила меня, протянув несколько раздавленных тюбиков и кисть. Когда она вернулась к работе над фиолетовым пером, я изучила её профиль и сделала набросок. Я целую вечность ничего не рисовала, но когда щёлкнуло запястьем и провела кистью по холсту, вспомнила, как мне нравилось создавать произведения искусства. "Это я?" спросила она спустя некоторое время. Я кивнула. "Ты сделала мои волосы такими красивыми?" "Я нарисовала только то, что вижу. И посмотри на мой глаз. Он такой большой." Сейчас твои глаза занимают большую часть лица. Она взглянула на свой портрет. Я рада, что у меня не рыжие волосы. Мой пульс участился, и я перевела взгляд на Офона Пиппу, которая объясняла композицию ещё одному из своих юных учеников. Я тихо произнесла: Рыжие волосы тоже красивые. Волосы любого цвета прекрасны. Но у апа золотые волосы, как у меня. И он самый красивый мужчина во всех мирах. Я улыбнулась. А ты самая красивая девочка, которую я знаю. Нет. Ты. Моё сердцебиение замедлилось, и я вспомнила время, когда Лей говорила мне это. Когда я была неуклюжей, веснушчатой, с ямочками и как Наи с огромными глазами. Не то чтобы они стали меньше. Просто всё остальное тоже выросло. Что касается моих веснушек и ямочек, они всё ещё на месте. Я добавила штрих персикового цвета вдоль шеи её портретной копии. Поставишь эту картину в своей комнате. Хочу, чтобы она осталась у тебя, чтобы ты меня не забыла. Забыла тебя? Ох, милая, я никак не смогу тебя забыть. Я отложила кисточку и постучала двумя пальцами по груди. Ты и я мы родственные души. Родственные души. Её глаза сверкнули. Ты думаешь, наши души, сёстры? Я это знаю. Присев на корточки, я запечатлела поцелуй на её щеке. Мне пора идти, Ная. Твой папа оставил мне длинный список людей, которым я должна помочь. Где-то во время медитативного сеанса рисования я решила повзрослеть и склеить его список, когда вернусь домой. Но ты вернёшься? Вернусь. Тогда ладно, можешь идти. Я улыбнулась, поднимаясь на ноги. Твоё перо, воскликнула она. Как насчёт того, чтобы ты отдала его мне завтра, когда оно высохнет? Хорошо. Выходя из художественного класса, я наблюдала, как Ная изучает свой портрет. Наверное, мне стоило смотреть, куда я иду. Это уберегло бы меня от столкновения с чем-то вроде гипсокартона. что на деле оказалась торсом архангела. У тебя краска на щеке. Я поднесла руку к лицу и потёрла. Позволь мне. Ашер провёл горячей ладонью по моей коже. Тепло заплясало по нижней части лица, а затем распространилось на те места, которых он не касался. Архангел переместил ладонь на испачканный воротник моей куртки. Не бросай миссии. я ей не бросаю. И ещё Лиза сообщила, что ты порвала мой список. Да. Он нахмурился. Почему? Я склонила голову набок. Потому что злилась на тебя. Он сжал пальцы в кулаки, гося пламя. Прости, что я так отреагировал. Не стоит. Думаю, это мудро не проводить время вместе. Я обогнула его Но, пожалуйста, оставь свой следующий список о фено мире вместо своего любимого оценщика. Я покинула гильдию. Глупая часть меня надеялась, что Ашер последует за мной, хотя бы для того, чтобы прокричать, что Элиза не его любимица. Но он не пошёл за мной, потому что он явился, чтобы увидеть Наю, а не меня.